Он попытался встать, но ему в грудь уперся пристегнутый к флейте штык. «Не двигаться, не моргать, не дышать, пальцами на ногах не шевелить, глазными яблоками не двигать, магию не применять!» — ряхнул кто-то, материализуясь посреди площадки. Над тухломоном склонился плечистый молодец с правильным носом и тонкими губами. Это был Пуплей, страж из дома светлейших. После случившегося недавно конфуза Когда он со скандалом арестовал старшего хранителя света, по рассеянности не отвечавшего на вопросы стражи, Пупли вместе со своим напарником Руфином был отстранен от охраны дома светлейших и отправлен на патрулирование в лопухойный мир. Теперь Руфин стоял за спиной напарника, держа на готове флейту. На шеях у обоих стражей поблескивали тонкие цепочки с золотыми крыльями. «Полк золотокрылых! Особый рейд!» С ужасом осознал Тухламон, о злотокрылых стражи мрака слагали легенду. Только лучшие бойцы, такие как Арей, владевшие силой сотен эйдесов и техникой магического боя, могли себе позволить не бояться этих неожиданных вызовов. Как всякий комиссионер, действующий на свой страх и риск, Тухламон ужасно боялся попасться. Он принимал все меры предосторожности и не попадался никогда хотя работал уже многие сотни лет. Недаром по количеству добытых Эйдесов он опережал большинство комиссионеров мрака. Но вот теперь... Как это могло случиться? Что ты здесь делал, жалкий? Разве тебе ничего не известно о запрещении вам, слугам мрака, охотиться в мире лопуходов? Грозно спросил Пуплей. Это вы мне? Я не охотился? Я просто гулял? Плаксиво промямлил Тухламон. Вся его магия была блокирована. Он ничего не мог сделать и имел теперь не больше возможностей, чем любой заурядный лопухой Как трогательно! — Дышал свежим воздухом, — поинтересовался Руфин. — Да, воздухом. А что, нельзя? — писнул Тухламон и для убедительности принялся дышать, как мамонт, пробежавший марафонскую дистанцию. В одно мгновение стекла в подъезде запотели. — Перестань пыхтеть! Ненавижу вашу комиссионерскую вонь! — велел пупли. Тухламон послушно перестал. — Воздухом, говоришь? Тогда почему в подъезде? А почему не в сибирской тайге? — с насмешкой спросил Пупли. тайге воздух слишком свежий. Меня просквозит, я слабенький. Слипнул Тухламон так жалобно, что даже профессиональный нищий невольно пожалел бы его и дал бы ему копеечку. Пластилиновое лицо так и лучилось доброжелательностью. Однако стражей света это не тронуло. — Я пойду, ребята. Меньше народу, больше кислороду, — сказал Тухламон заискивающе. — Ты кое-что забыл нам вернуть, — хмыкнул Руфин. — А разве я вас что-то брал? Вы меня с кем-то путаете. Я всего лишь скромный продавец антимикробного мыла. И вообще, моя твою не понимай. Требую синхронного перевода на украинский, — заскулил Тухламон. — Не валяй, Ваньку. Нам нужен Эйдос, — негромко сказал Пуприй. — Эйнос? — — Какой же я нос? С этим диагнозом меня еще не госпитализировали, — искренне удивился Тухламон. Но тотчас понял, что переиграл. Золотокрытые переглянулись. — эйдас ты отдашь мне его сейчас, — очень отчетливо произнес пуплей Тухламон пытливо заглянул в его глаза и прочитал там нечто такое, от чего ему стало просто жутко. Тухламон внезапно вспомнил что флейта Стража Света обладает достаточной силой, чтобы разрушить его бессмертную сущность. — Ну ладно, ладно, — сказал он примирительно. — Зачем же так сразу идти на принцип? Все нервничают. Я нервничаю, вы нервничаете. Я захватил его просто как сувенир. Ну, меня упросили. По слабости характера я не смог отказать. Умоляю, отодвиньте немного свою острую палочку. Я с детства боюсь зубочисток. Пупли хмыгнул. Я отвел руку с флейтой. Впрочем, продолжая держать ее недалеко от губ. Тухломон поспешно открутил одну из пуговиц и бросил ее стражу. «Ваш противный эйдес там, внутри. Возьмите его, бяки!» сказал он плаксиво. «А теперь отпустите меня. Мне холодно лежать. Я старый, больной человек. У меня радиколит и перхоть. Я три дня ничего не ел. Эй, почему вы не понимаете пуговицу?» «Оставь ее себе, голубчик. Нам нужна другая». «С рукава!» — сказал страж. «Мрах меня возьми! Им и это известно!» — подумал комиссионер. Тухламон сообразил, что его сдал кто-то из своих. Иначе стражи света никогда не догадались бы, где он прячет эйдосы. «Гады! Никакой корпоративной солидарности! Узнаю, кто! Пропущу через мясорубку! Потом склею и еще раз пропущу!» — подумал он. «Пуговицу! С рукава! Живо!» — повторил Пуплей. «Не дам!» «Имел я вас в виду, противные бяки!» На глазах, теряя отвагу, пропищал Тухламон. «Пуговицу, ну!» Пуплий коротко думал во флейту, заставив комиссионера кувырком прокатиться по площадке. «Ну, пришел в чувство! Я жду!» Угрожая, страж света вновь поднес флейту к губам. Тухламон в ужасе зажал уши и зажмурился. «Любое звучание светлой флейты невыносимо для слуг брака!» «Я...» «Жду!» — повторил Пуплий тихо и совсем уже грозно. Тухламон открыл вначале один глаз, затем второй. Что ж, они сами напросились. «Да нате вам, нате! Все берите!» — истерично взгнизнул комиссионер. Он с треском ниток решительно оторвал от рукава пуговицу и швырнул ее Руфину. Пуговица, вырезанная из кости грозного Тифона, покровителя первомрака, была заговорена так, что служило одному только Тухламону. Вздумай коснуться ее кто-то посторонний, пусть даже сам Арей, Его рука, мгновенно перестав повиноваться, выхватила бы из ножен кинжал и вознила бы его в грудь хозяину. Не окажись кинжала, она мертвой хваткой вцепилась бы ему в горло и сдавила бы его до тех пор, пока ее бы не отрубили. Иного способа снять черную магию с коснувшихся пуговицы пальцев не существовало. Однако опытный Руфин, знавший все уловки мрака, не попался на эту удочку. Он хладнокровно дождался, пока пуговица упадет, поднес к губам флейту и расколол пуговицу одной резкой трелью. «Моя пуговичка, моя славненькая! Она стоила мне целых три эйдоса! Вы разбили ее противные какашки!» — закричал огорченный Тухламон. Он крайне дрожил своей пуговицей и возлагал на нее большие надежды. Руфин наклонился, штыком брезгливо раздвинул половинки расколотой пуговицы и двумя пальцами бережно поднял с пола Эйдас. Крошечная песчинка благодарно зажглась мягким голубоватым светом, совсем не похожим на тот режущий колючий свет, которым она вспыхивала, когда ее касались пальцы тухламона. Голубоватая сияющая спираль скользнула к форточке и растаяла, скрывшись там, где до нее никогда уже не смогут дотянуться пальцы мрака. «Счастлива ваша планида, господин Басевич! Хоть и придется вам до конца жизни оставаться бездушным, эйдос то ваш спасен!» Комиссионер взвыл от разочарования. Эйдос! Его Эйдос достался стражем света! Если бы он мог теперь разорвать их, сжечь живыми!» Он бы это сделал. Его мягкое лицо исказилось. С проеденных зубов капала ядовитая слюна. — Он был моим! Хозяин отказался от него! — крикнул он, протягивая ладонь со скрюченными пальцами. — Ну и что? Бедняга Лопухоид не знал истинной цены Эйдеса! — сурово сказал Пуплей. Он легонько подул свою флейту, пригвоздив Тухламуна к полу. Тем временем Руфин краем своей флейты начертил вокруг комиссионера руну. Пришло время расплаты. Ты знаешь закон, комиссионер. Мы могли бы уничтожить твою сущность, однако не станем этого делать. Это всего лишь руна изгнания. Сейчас ты отправишься во мрак, и на тысячу лет двери смертного мира будут закрыты для тебя, сказал Руфин. А, не надо! Я не хочу вам рак! У меня от темноты депрессия!» — быстро заявил Тухламон. Он не на шутку испугался. «Тысяча лет в обществе себе подобных, таких же хитрых, пронырливых и алчных, которые видят тебя насквозь и которых невозможно обмануть! Он, ранимый маленький Тухламончик, не выдержит такого кошмара!» Руфин провел завершающую черту. Руна замерцала. «Страж света?» Удовлетворенно кивнул. Все было начерчено правильно. Теперь осталось только исполнить на флейте Маглодию, и все. Комиссионер отправится в АИД. «Ребята, не надо! Это просто недоразумение!» Взмолился Тухламон. «Я сделаю все, что угодно, только не отправляйте меня во мрак. Расскажите мне, что любят Стражи Света? Красивые перышки? А, вы все же музыканты. Хотите, я достану вам оригинал нот Штрауса?» Там, на одном из листов, клюнусь моим гастритом, есть след от котлеты. Это кидался кадварный шапен.